Дядя Гоша, сказал Мазур. Я вообще-то чисто из любопытства ради. Рыбзавод в систему входит? Вот тут сложнее. И входит, и не входит. Собственно говоря, это не рыбзавод, а совхоз. Есть пара тройка своих МРТ, а по сути спеццех. Знаете, есть такие на мясокомбинатах, где делают колбасу не из туалетной бумаги, а из мяса. Делают ещё разные вкусности, но в магазин это не идёт а утекает в другую сторону. Знаете, вы ребята взрослые. Вот это, и есть такой спеццех, только занимается он морскими деликатесами. Но ну, а производится они в таком количестве, что часть уходит в систему. Но учитывая специфику производства, к совхозу и на километр подойти нельзя. Спасибо, дядя Гоша, сказал Лаврик. Отличный краткий курс, вполне достаточно. Теперь займёмся конкретными персонажами. Это Джора, каковой у нас пока что главный фигурант. Он кто? Жертва аборта, сказал дядя Гоша. Я имею в виду, не сделанного, культурно выражаясь, раздолбай, а не культурно, но ну, вы поняли. Мама заведует универмагом самым крупным в регионе. Система, конечно, входит. Так что чадо росло, ни в чём себе не отказывая. В девятый класс не пошёл, Закончил моряходку, и маменька его быстро пропихнула не просто в Черномор пароходство, а на корабли загранплавания. Продержался два рейса. После второго взяли с женсой и журналами для взрослых, упрятанными крайне бездарно. Мореходную книжку забрали, выперли в шею. Мамаша его пыталась пристроить к и каким своим делам, но сама вскоре признала, что толку от ребёночка мало. И дело от него никакой пользы, кроме вреда. Пару лет болтался, пытался пристроиться там и сям. Кагалы его не приняли, там мозги особенно в пене. Какое-то время сутеньёрствовал, но без серьёзных покровителей, а потом быстренько взяли за жабры и посоветовали бросать это дело, иначе посадят. Одним словом, мизерабль тот ещё. Мизерабль Жалкое несчастное существование. Ничтожный человек, нигодяй. Он и правда грек, спросил Мазур. Дед Егоша смачно хохотнул, тот ещё навозмушку. Про дедушка у него был грек, а о других эллинов в роду не имеется. В силом 4 года назад под 206-ой, светило 2 года, благодаря мамуле получил полгода. Вышел неимоверно блатной, стал разводить понты Но ребятки посерьезнее из той же шатии с него быстренько спесь били. У нынешней молодежи двести шестая наподобие гриппа. Кто-то хоть раз да переболел. Один сел, а полсотни не сели. Подумаешь, двести шестая. Мазур старательно сделал равнодушное ко всему лицу. Под двести шестую, или в просторечии хулиганку, он и сам мог угодить пару-тройку раз, И в ранней юности, и в курсантах такая уж статья можно словить: и за драку на танцах, и за товарищескую встречу, по вольной драке в тёмном переулке с компанией таких же соколиков, как сам, и за оборванную для девушки клумбу в центре города. Да мало ли, что под 206-ую подогнать можно. И за Колькой Триколенко подобное сыщется, и даже за лавриком Действительно, на подоби грипа. Ну вот, продолжал дядя Гоша. После отсидки он решил прикинуться греки. Прежняя фамилия через юруш уши намазолила. Про дедушкины документы остались, мамочка кого-то смазала в паспортном столе. Вот и получился из Григория Вораксина Георгиос Ставракис. Сначала посмеивались, потом как-то привыкли. Всё равно Жора и Жора Хоть Ставракис, хоть Кастракис, вообще на дурёх и скурортнях действует, грек на белоснежной Волге, ага, особенно на интеллигентных дурёх. Жора дурень, но хитрый, подчитал греческую историю, кое-что старательно запомнил и вкручивает теперь помянутым интеллигенткам, что его прапрадедушка, герой греческой борьбы за свободу, и ночер пирочинным ножиком резал. Самым по этому Байроном вино пил. И проскакивает порой. Интеллектуальные дурёхи, они иногда сексопильные бывают и млеют особенно от Байрона. А вот теперь мы плавненько перейдём к самой интересной для вас фигуре, после которой Жорку придётся из главных фигурантов расжёловать. А, я вижу, Костя понял. Ну да, Жоркин хозяин. Он же в жюриной терминологии большой босс. Тот самый, что вспылал к вашей Верочке. Каковы его спылания у него происходят так часто и регулярно, что это уже не хобби даже, а что-то другое. «Ну да», — сказал Мазур. Жура говорил. «Цеховик из крупных». «Кирилл», — мягко, но настойчиво прервал дядя Гоша, — «не лезь поперед батьки в пекло, я тебя душевно умоляю». «Ну да», — Жура говорил. Это он явно не хотел раньше времени светить хозяина. «И не цеховик» и в систему не входит, разве что с ней контачат по мелким бытовым делам, как, кстати, многие, потому что без дураков будет покрупней любого из них, даже иных кавказских ролов, от которых в системе разные ниточки тянутся. Фомич это не кличка, а отчество. Чупров Сергей Фомич, начальник строительного управления 17.4. Крупнейший стройуправление вот в этом не маленьком регионе. Он очертил колпачком во второчке неровный овал площадью раз в 6 больше его района. Как сказали бы импортные люди, монополист и очень серьёзный миллионер. Миллионов, правда, ни у кого не выпало случая посчитать, но их там изрядно. Начальник стройуправления с некоторой иронией бросил морской змей. И откуда Дядя Глош упорревал его так же мягко-настойчиво, как совсем недавно мазура. "Кулян, когда будет время, я обязательно прочитаю краткий курс о том, как в строительном деле становятся миллионерами. Только мне думается, Константина сейчас гораздо больше интересует сама персона", именно сказал Лаврик. "Краткий курс я потом и сам с удовольствием послушаю. А сейчас прожектор на саму персону". Фомич — человек сложный, — сказал дядя Гоша, — и какой-то одной краской. Я бы его молевать не стал, хотя сказать можно иначе. Жизнь у него получилась как зебра. Полосами, причем не черно-белыми, а разноцветными. Пятьдесят три года. Воевал, ранения имеет, награды. После войны выучился на инженера-строителя. Строил много, строил хорошо, впрочем, он и теперь много и хорошо строит. Есть и трудовые награды. Поговаривают даже, что к 55-летию хотят дать героя соцтруда. Это одна сторона его личности. А другая сторона в том, что однажды он, когда точно понятно неизвестно, понял, как можно брать, сколько можно брать и как делать, чтобы не попасться. Лично я подозреваю, что надоумели старшие товарищи. Такое ни в одной профессии бывает. А сводят однажды в уголок старший товарищи, Зубры седые, и объясняют, что к чему. Или умный человек однажды сам на нечто такое наталкивается, начинает изучать и понимает, что перед ним за система и какие денежки там крутятся. И понимает ещё, что свободно можно иметь долю от этих денежек, регулярно и по много. Кто-то отказывается, а кто-то нет. Фамич не отказался. Я так прикидываю, — Довольно давно, хотя, повторяю, ничего толком не известно насчет хронологии и тому подобного. Здесь он седьмой год. Поднял управление гораздо выше, чем оно порхало до него, а скоро поднимется еще выше. — Вы нашу стройку видели? — Новый санаторий у Козьей речки. — Мельком, — сказал Лаврик. — Проезжали мимо на пляж. — Но, помню, с размахом дело идет. — Несколько корпусов и немаленьких. — А вскоре... Размах у будет ещё больше, сказал дядя Гоша. И из правительственного решения на следующую пятилетку и оставшиеся 2,5 года этой построить вдоль побережья 11, включая наш, санаториев и домов отдыха. Пять объектов отписано другому стройу управлению, шесть вымечу. Не под ключ, но как минимум под крышу. Фамис справится, тем более что под этот проект ему подбросят и техники, и людей, и фондов. Не стройка века, конечно, но и не девятиэтажка панельная. Достаточно этого, вполне сказал Лаврик. Как я понимаю, при всём этом размахе можно блестяще применить обе стороны личности нашего будущего героя соцтруда, и именно Костя. Переходим к бабам. Краткая история предмета. Именно дядя Гоша, в тон ему сказал Лаврик. История предмета, применяемые методы, последствия, если таковые имелись, И история, можно со всей уверенностью сказать, началась именно здесь, благодаря нашей специфике, санаторно-курортная зона. Фомич — человек одинокий, жена умерла лет восемь с половиной назад, рак. И я не стал уточнять, чего именно, по-моему, это никакого значения не имеет. — Не имеет, — кивнул Лаврик. — Сыну двадцать девять, трудовую династию продолжать не стал, по какому-то неизъяснимому движению души — Подался в геологию. В армии не был, сразу после школы поступил в Московский геолог-разведочный. Ну а дальше началась обычная кочевая геологическая жизнь. Сейчас он, я точно не выяснил, нужды не видел где-то за Уралом. С отцом, судя по всему, отношения нормальные. В отпуск каждый год приезжает сюда к Фомичу. Последний раз в этом июле приезжал уже с невестой. В общем, Фомич давненько уж вдовствует а вдовел он в том возрасте, когда мужик женщинами интересоваться отнюдь не бросает. Впрочем, он и сейчас не бросает, да и я, как видите, тоже. По некоторой информации, он еще при живой жене погуливал, и на источнике уверяют, что последние годы у них семейная жизнь по каким-то неизвестным причинам разлетелась в дребезги. Ну, бывает. Не он первый, не он последний, и не дай нам Бог. Здесь имеется один нюанс. До того, как его перебросили к нам, он четыре года руководил строюправлением на Кольском полуострове, а там, сами понимаете, даже Дон Жуан с Казановой повесились бы от тоски. Годные женщины редки, как большие бриллианты, а по шалавам, Фомич, как многие, в жизни не пошел бы. И вот тут он попадает к нам, в места, где каждое лето шумит бурный поток красивых, приличных, и сплошь и рядом сговорчивых женщин. — Ситуация ясна? — предельно, — хмыкнул Лаврик. — Дошкаленка заперли в большущем кондитерском магазине или алкаша в большущем винном. — И напутствовали. Берите все, на что глаза смотрят. — Ага, вот именно, — кивнул дядя Гоша. — И есть еще один нюанс, облегчающий ему, ну, за неимением лучшего, будем называть это хобби. — Костя, я уже убедился, — что Зило проворен, ты мыслил. Может, сам догадаешься? Лаврик молчал всего несколько секунд, потом пожал плечами. Ребусы не вижу. Нюанс на поверхности. Деньги девать некуда. Вот, — воскликнул дядя Гоша, воздевая указательный палец, размером схожий с патроном от крупнокалиберного пулемета. Та же проблема, что у множества ему подобных. Да при том Фомич, в отличие от них, — И раньше, по данным тех же информаторов, не стремился к роскошной жизни. При случае глянти на его усадебку, я дам координаты или сам сважу. Вполне мог бы отгрохать хоромы раза в 3 больше, не вызывая ни малейших подозрений и у самых подозрительных ребят с красными книжечками. Строитель, зарплата охренительная, к тому же не один год строю на Кольском полуострове в Сибири а значит, ему шли соответствующие надбавки северные, а в случае с Кольским ещё и полярная. Давдобавок, очень долго жил в таких местах, где деньги тратить просто некуда. Одним словом, мог без труда залегендировать приличную сумму, но по строу довольно скромное обиталище. А денежку легендирует по-другому. Эффектными расходами на приглянувшихся баб, если процесс ухаживания затягивается, По за прошлом году у санатория напротив окна одной белоусочки поустроил такой фейерверк, весь городок на улице Высопов любоваться. По точным слухам, это зрелище её добило, и 3 дня красоточка не выходила из усадебки Фамеча. В прошлом году снова не обошлось без эффектов. Опять затянулось ухаживание за одной красоткой из санатория, а в городке у нас Как раз гастролировал цирк Шапито, не такой уж бедный, с морскими львами и слоном. Точную сумму никто не знает, но вряд ли директор цирка такую уж астрономическую заломил. Представьте себе картину. Средь бела дня к санаторию степенно шествует тот самый цирковой слоняра со здоровенной гирляндой из цветов на шее. Следом шагает в полном составе оркестр из жемчужины. Неплохой оркестр, между прочим. И даже в Сочи при моних пытались, но Вабухи заявили, лучше быть звёздами здесь, чем третьими в пятом ряду в Сочи. Шагают и мастерски наяривают разные романтические мелодии. Зацепина в основном фамич давно вызнал, что у красотка Зацепина обожает особенно музыку к фильмам. И есть только и миг в этом мире бушующем этому подобное. Я это сам видел и говорю вам, ребята, честно, даже завитки взяли что сам я своей таски подобного в жизни устроить не смогу. Это было чертовски красиво, ребята, вы бы видели. Ну, а бокс слоняра с букетом скромненько шагает сам Фамич при всех регалях. Далее следует сцена из Ромео и Джульетты. Красавица появляется на балконе и вопрошает, что сие означает. Фамич скромно отвечает. Он ей предлагает на слоне покататься. Зверюшка смирная всю жизнь С людьми дети с ней в каждом городе фотографируются, пару раз рванцы даже за хобот хватали и ничего. На спине уже попонка удобная приспособлена, в слоновожатах сразу двое цирковых. Красотка оказалась не испугливых, не без авантюрной жилки. На деле жинс спустилась, забрались они с мечом на слона и потопал насатый уже без музыкантов, прямиком к усадьбе фемича, каковую слоно-цирковые покинули. А Фумина осталась дней на несколько. Такие вот творческие методы. Лаврек покачал головой: "Надо признать, эффектно". А сейчас поточной информации и ему в Сочинских театральных мастерских делают точную копию какой-то старинной красивой коляски. Собирается купить пару лошадей, уже в жутком темпе к усадебке пристраивают конюшню и этот, как его, каретный сарай. Тут и гадать нечего. Собирается катать очередных красоток по над берегом моря океана. Вот вам Фомич в обращении с женщинами. Ну, хорошо, — сказал Лаврик. Это, как бы выразится, эксклюзивные случаи, по одному в год числом два. Но ведь не ограничивается же он одной-единственной красоткой в год. Да уж, точные статистики никто не ведет, но если прикинуть, за сезон у него в гостях с десяток красоточек перебывает. Может, и чуть побольше, но никак не меньше. По одной в неделю это уж точно. Ну а в остальных случаях как процесс ухаживания выглядит? Деловито спросил Лаврик. Как красивый процесс ухаживания, Костя? сказал дядя Гоша. Без пошлости, без пижонства, без лишнего гусарства. Уж не знаю, где он всего этого нахватался на своих северах и вообще в глуши. Но я один раз собственными глазами видел как он у меня в якорь ухаживал за очередной симпатией. Как бы объяснить понагляднее, тут и слов сразу не подобрать. Он упёр в лоб здоровенный кулак и старательно задумался. После короткого молчания Лаврик негромко сказал: "Словно в кинофильме из старинной жизни, а? Причём века скорее XVIII, чем XIX, как в очень хорошем фильме, где герцогини не выглядит перед этими дуньками с конвольного, а каваллеры умеют носить кафтаны с пышными кружевами и ухаживать красиво. В точку, Костя, обрадованно воскликнул дядя Гоша, отнимая кулак от Алба, как в хорошем кинофильме из старинной жизни. И она ведь млела от такого обращения. Чем хочешь, ручаюсь, ты его не видел, ни вживую, так хоть на фото. Не сподобился, сказала Лаврик. Кто ж знал, что именно его разрабатывать придётся. Опиши в трёх словах. Здоровенный такой мужик, не красавец, но с э таким злодейским обаянием. Можно дать на несколько лет меньше. Ни следа же вётика, практически без морщин. Правда, физиономия изрядно обветрена, но это ему только некоторую романтичность придаёт, наподобие ковбоев из того американского кино про золото. Что это там было золото, не помню фамилию. А, золото-макены? О, точно. Вот наподобие того ковбоя, спокойный мужик, обаятельный, несуетливый, и любая чувствует, за ним, как за каменной стеной. Ну, я ж говорил, осечки были, но редко, и не обязательно из-за того, что предметы воздыхания были замужем. Та из якоря как раз с законным мужем приехала. Правда, дней на несколько она на усадебке не приземлялась. Ну... Муж же в наличии. Уехали они туда где-то в полдень, а возвратилась она вечерком. Я так думаю, нашла что-то мужу убедительное соврать. Они потом пару раз заходили в якорь, и ничуть не похоже, чтобы муж на нее зуб держал. «У них всегда есть две убедительных отмазки», — усмехнулся Лаврик. «Парикмахерская и подруга. Ну, прическа у нее осталась та же, значит, новая подруга». А теперь... Надвлечёмся, сказал Лаврик. Точнее, вернёмся к нашему греку. Значит, он у Фамича работает. Ну да. Ещё трое бармотов такие имели честь лицезрить, помурсился Лаврик. Фамич, я так понимаю, мужик весьма не глупый. Вот зачем ему эта четвёрка пятикантропов? Сам толком не пойму, признался дядя Гоша. Ну, видимо, понадобились такие вот шестёрки. Подай, принеси, покатай квадратное, поноси круглое. На стройку он раза два кого-нибудь из них посылал по каким-то делам. Пару раз они на рынке цветы покупали охапками для очередной симпатии надо полагать. Но вот чтобы они были при нём на манер телохранителей, ни разу не видел. Зачем ему телохранители? У нас абсолютно все без них обходятся. Мазур не спросил, а скорее подумал вслух: "А вот зачем греку пушка за поясом?" Деды Гоша так и закатился. Ты про ту ТТ-шку, которую он тебя у Оленьки пугал, Кирилл? Это все Юркины дурные понты. А вось подумают, что он из Чикаго или что-нибудь вроде чуть не полгорода знает, что ствол этот у него в двух местах вот такими дырами засверлен, так что греку им только грецкие орехи и колоть. Журка ведь не полный дурак. Понимает прекрасно, если залетит за незаконное хранение огнестрельного — То ты, матушка, может не вытащить, если дело к правильному мужику попадёт. А срок там солидный. В общем, безобидная игрушка, и не более того, правда, ведь имеет. Недели 3 назад какие-то двое под датых и наглых из санаторских начали на танцах Алинки хамить и за руки хватать. Вынул жора пушку и как пома их хреном смёл. Так что пригодиться может. Вот, кстати, сказал Лаврик. Люблю знать полную расстановку фигур на доске. Алина, его девочка? Да нет, сказал дядя Гоша. Так время от времени перепехон, хоть и терпеть его не могу, паразита. Должен признать за Жоркой одно единственное достоинство. Касаемо делок он и впрямь себя ведёт как чистый грек. Я имею в виду, гордый чёрт. Будь не у него Алина постоянный, не стал бы её Не ради какого дела под Кирилла подкладывать. Сейчас у него постоянной вообще нету. Была одна, да что-то там у них вышло, разбежались. Вообще Алинку только идиот может брать в постоянные. Это ж пепельница. Нет, не проститутка, по папане как никак из системы, местная аристократия. Угу. Скажем иначе, как выразились бы в старину, ко котка. Сирич та же проститутка но для узкого круга и за очень приличные деньги. В общем, шлюшка для системы. Пасется в жемчужине, где у нас система обычно и гужуется. Там у них натуральный бордель. На первом этаже ресторан, на втором – дюжина номеров, куда, понятно, человек случайный хрен попадет, даже лопаясь он от денег. Для кортежников там зальчик есть. Опять-таки, кто попал, а не пройдет. А уж катал и на километр не подпустят, он хохотнул. Короче говоря, местный английский клуб с тем отличием, что в английском клубе всё же номеров не было. Шулера, правда, проскальзывали, хотя там обитали князья да графья. В общем, такой расклад по а линии. Да, что ещё? Есть ли уж она согласилась в этом деле с подставы участвовать? 100% содрала с жорки немалую деньгу за какакую В лепешку разобьется. Принудить он ее не мог. Все-таки дочка папани из системы, а Жорка всего-навсего халуйчик при системе. Лаврик улыбнулся своей светлой и чистой улыбкой, в определенные моменты ему свойственной. «Продажная шкурка, говоришь?» «В определенных ситуациях, вот вроде нашей, мне эта черта в людях страшно нравится, потому что продажную шкурку всегда можно перекупить, а, дядя Гош?» Мамля какая надобность возникнет. Вполне хозяйственный подход, кивнул дядя Гоша. Мы ребятки её однажды попользовали. Я имею в виду, в смысле съёма информации. Есть у неё хорошая черта. Не просто берёт денежки, а ещё и молчать умеет, как рыбка-карась. Очень неглупая девка. То, что молчать умеет, хорошее качество, серьёзно сказал Лаврик. Буду иметь в виду, если что. Тут и подумал Мазу. Заигрался что-то наш дорогой Лаврик. Как будто и в самом деле идет операция. Планы строят. — А какие тут могут быть планы? — Костя, — сказал дядя Гоша, — не без некоторой вкратчивости, — ты мне так и не рассказал, что у вас там жоркой вышло, из-за чего наизвиняться приперся с букетом, что, кстати, совершенно не в его стиле — извиняться с букетиком. — Я понимаю. — Я понимаю. Каждый знает ровно столько, сколько должен знать, и всему свое время. Но времечко-то настало, а? «Совершенно верно», — так же серьезно сказал Лаврик. «Настало, клятая. Дело было так». Он рассказал об обоих инцидентах, так же умело описывая главное, опуская не имевшее отношения к делу, без собственных мыслей по поводу и комментариев. Когда он закончил, дядя Гоша молчал довольно долго. «Ни хрена не понимаю», — сказал он, досадливо помотав лобастой головой. «По первому случаю, ну нет у нас никакой такой подпольной порно-киностудии. Такой в районе вообще нет. Уж я бы знал, фотостудии этого плана хватает, но чтобы киностудия, да и сама ситуация, выглядит как-то весьма даже странно. Жора, конечно, раздолбай первого ранга, но хулиганить таким вот образом — Дело такие предложения девушки при муже и сидящей тут же не маленькой компании, он бы ни за что не стал. Во-первых, у него от Фомеча сразу был получен чёткий приказ: прежние хулиганские замашки бросить и никаких номеров не откалывать. Иначе, как выразились бы импортные люди, будет пятно на репутации фирмы. А уж нарушать приказы Фомеча не такой жорка идиот. Во-вторых, Странно и то, что он этот номер отколол у дяди Сандро. Дядя Сандро — человек старого закала и живет по старым традициям, за что, кстати, лично я его очень уважаю. По его жизненным правилам, получается, что Жорко не на шутку обидел его гостей. У него все не клиенты общепита, а гости. Можно сказать, в его доме обидел, за его столом. Не любит такого дядя Сандро. А потом его духан самое тихое и безопасное место на всём, пожалуй, побережье. Родни у него, как у всякого обхаза, немерена, и целая куча внучатых племянников и прочих молодых крепких родственников, каковые, шевельней дядя Сандро пальцем, жорки семь шкур спустят и голым в Африку пустят. Что он прекрасно понимает, и всё равно полез. Пожалел его дядя Сандро. Правила у него такие: Первый раз словесное вещание. А если не подействует и случится второй раз, то ту уж целый злот племянников из Абхазии примчится, благо недалеко. Ничего не понимаю.